Глава тринадцатая. Лисьяр нервничал. Малюта, по его расчетам, давно должен был собрать ростную воду и вернуться. Аптекарь уже собрал со стола склянки с золотыми жилами акхандой, а также все, получившееся за утро с надобья на и сейчас сидел у распахнутой двери и перетирал в ступке собранные по горами травы. Готовился к ярмарке. Вскинул голову и насторожился. Рука невольно потянулась к ножу, услышав, как к крыльцу кто-то подошел уверенно и вельможно. «Хозяин дома!» Зычно позвали, но в дом не вошли. Смутно знакомый голос, мужской, лисерно хмурился. Взгляд и без того пасмурный потемнел, на переносице пролегла морщина. Оставив ступку с травами, встал. Оправил ножны на поясе и кожаные с медными бляхами обручья. Мара в клетке притихла. Аптекарь не спускал сурового взгляда с приоткрытой двери, будто ожидал, что непрошенный гость ворвется внутрь. «Да ты жив там!» – гаркнули снова у крыльца. Лисьяр, накинув на клетку трепицу набросил на стол скатерть, прикрыв свою работу, и, для верности, задернул за собой занавеску. Только после этого неторопливо двинулся к выходу. Замер на крыльце, положив ладони на притолоку. Посмотрел на гостя сверху вниз. Тот стоял спешившись, конь лениво дергал солому с кровли. «Чего шумишь?» «Кто таков будешь?» Несмотря на то, что голос показался аптекарю знакомым, сам гость оказался чужестранцем. Высокие сапоги, пыльный плащ, высокая шапка с меховой оторочкой, к седлу прилажен богатый колчан со стрелами. Увидев, что хозяин показался на крыльце, гость улыбнулся широко. «Неужто не узнал меня?» Расставил руки, будто собирался обнять. Лисеер смотрел также неприветливо. Вертикальная морщина легла поперек высокого лба, Серые глаза смотрели из-под лобья, неприветливо и сердито. «А должен?» «Так звонко я, княжич! Неужто не помнишь, как жизнь мне спас прошлой годиной?» Он с недоумением уставился на хозяина. Лисьяр вспомнил. Это было в конце позапрошлого сезона сбора соли. Он возвращался от погоров, когда обнаружил в лесу истекающего кровью дружинника. Судя по ранам, его изрядно потрепал медведь. Мох, на котором лежал юноша, был насквозь пропитан кровью, лицо от уха до уха исцарапано до кости, нижняя губа распухла и, порванная когтистой лапой, тряпицей болталась у подбородка. Руки, ноги да ребра переломаны. Лисьеру одного взгляда хватило, чтобы понять, не жилец, ни оружия, ни коня поблизости не было. Хотел уж уйти, до да дружинник застонал, распахнул глаза. Губы хотели прошептать мольбу о помощи, да не смогли. Элисьяр мотнул головой, честно сказал, «Не жилец ты, дружа, смирись». Воин с трудом дернул пальцами, указал на пояс. На нем значилась княжеская печать гостомыслового войска. Видать, гонец к местному князю добирался да заблудился. Напал на медвежью тропу, догадался Элисьяр. Аптекарь присел рядом. Достав из короба завернутый в холстину кристалл по горской соли, показал раненому. «Ежели это не поможет, то ухожу». «Понял ли?», — подумав, добавил, «до ближайшего жилья тут почитай верст 30, да все больше болотами. Не дотащу тебя. И с тобой сгину, что мне не с руки, как понимаешь». Растерев кристалл между двух камней, поднятых тут же у дороги, аптекарь смешал получившийся песок с подорожной травой, втер его в жирную мякоть. Получившуюся кашицу велел проглотить раненому. Тот морщился, пытаясь ее проглотить. «Давай-давай, глотай, коли жить хочешь». Гонец очень хотел жить. Проглотив огненно горькую кашицу, замер, прислушиваясь к себе. Боль медленно отступала, огонь лихорадки стихал, проясняя мысли. Тогда-то он и понял. Ему нежданно повезло на этой неведомой тропе встретить настоящего знахаря, да еще и груженного своими снадобьями. Перехватив руку лисьяра, притянул к себе. «Спаси, озолочу» пролепетал изуродованным ртом, изрыгая фонтан крови из глотки. Та алыми пятнами легла на грудь, замочив расшитый кафтан. Лисиар с сомнением посмотрел на него, перевел взгляд на солнце. Оно еще стояло высоко, можно было дать пару минут по горской соли, чтобы та, как следует, связала беду и остановила кровотечение. Оценив риски, конь, вернее всего, вернулся в стойло, а значит, гонца станут искать. И, вернее всего, найдут. Если лисьяр отзовется и поможет ему, то найдут в доме лисьяра. Если гонцу станет лучше к тому времени, то хорошо. Сбудет срок, княжескому лекарю передаст, да за работу золотом получит. Если гонцу станет хуже, то скажут, что это он, лисьяр, его извел. И тогда беды не избежать. Пришибут, да еще и на княжеский двор сволокут, суд учинив. Возвесив все, аптекарь встал. коли встанешь сам так иди и, водрузив на плечи тяжелую ношу, направился по тропе. Гонец захрипел, изрыгая ругательство. Лисьер обернулся, покачал головой, повторил. «Коли теперь встанешь сам, то выживешь». И гонец встал, покачиваясь, хватаясь за низкие ветви сосны, преминая ельник. Встал, упрямо посмотрел из-под ловья. Лисьяр поманил за собой. «Пошли». Гонец прохрипел. «Не могу». Лисьер пожал плечами. «Ну так оставайся, чьи найдут тебя?» Развернулся и пошел, больше не оглядываясь. Остановился уже у ручья, чтобы отдохнуть и испить из фляжки воды да набрать новую. Задержался на берегу, напрочь забыв о своей встрече с раненым, оттого подскочил и схватился за нож, услышав, как кто-то прет на него, ломая ельник. И усмехнулся, увидев, как гонец, оступившись, упал и покатился с пригорка. «Дошел-таки» зачерпывая гонец жадно пил с подбородка капала окрашенная кровью вода алая струйка потекла вдоль берега теряясь меж камней обмыл лицо и перевернувшись на спину уставился в небо лесер отметил что ирана на лице поджила хотя шрам все еще был жутким с синеватыми воспаленными краями коля жив останусь плеь у тебя исхожу лекарь дружинник прохрипел перевел дух лесер засмеялся Склонившись к ручью чуть выше того места, из которого пил гонец, наполнил фляжку водой. «Так, может, тебя тут и оставить, а, гонец?» «Званко! Меня Званко зовут!» имелись Лисьяру ни о чем не говорила разве что напоминало название заветной речки, что прятала деревеньку по горов. Но дед гонец был богатый, может, и знатного рода. «Ты как на медвежью тропу стал, Званко!» Аптекарь проверил пробку на фляжке, подвесил ее к ремню и перекинул на бок, чтобы не мешало идти. Уставился на гонца. Тот перевернулся на живот, кряхтя подтянулся к кромке воды, зачерпнул и напился еще. «Заплутал я. Князю Олегу спешил. С донесением». Он привстал на локте, прижал к подбородку лоскут вырванной плоти. «Вот же как потрепал. Уродом останусь». Лисер окинул его взглядом, Луково прищурился. «Останешься, и то дело», — отозвался. Так и пристал к нему гонец Званко. До дома добрели уже затемно. Малюта встречать вышел к развилке. Увидев Чужого, спрятался в ивнике. «Ишь, спужался-то как!» — удивлялся Званко, разглядывая недорослика. Малюта брел в сторонке, а после поглядывая то на хозяина, то на прихрамывающего гостя. Гонцу к завершению пути стало совсем плохо. Он часто останавливался, дышал прерывисто и тяжело. Домовой, поймав взгляд Лисьера, исчез ненадолго, а когда снова появился, подхватил в конец ослабевшего гонца, помог дойти до крыльца и взобраться на него. Уже в доме гонец рухнул на приготовленный для него топчан и провалился в забытье. Сквозь муторную боль и тошноту чувствовал, как с него сняли рваную одежду, а омыли тело теплой водой. Чувствовал мягкое и нежное прикосновение бинтов и травяных примочек, ядреный вкус соли на губах. От нее начинало полыхать в груди, а перед глазами расцветали диковинные каменные цветы на лазарево-синем фоне. Недорослик, что встретил их на развилке, тихо сидел рядом с его кроватью ночами, то водой поил, то отваром, и исчезал, стоило солнцу выглянуть из-за деревьев. Прорываясь сквозь плотную завесу бреда, И тяжелого, лихорадочного сна Званка видел силуэт своего спасителя. Будто стоит он, прислонившись плечом к столбу в опоре, скрестив руки на груди и пристально вглядываясь в его лицо. В глазах при этом ворочалось что-то тяжелое, настороженно неприветливое. Заметив это, Званка всякий раз напоминал, что щедро заплатит колдуну за свое спасение. Аптекарь отворачивался и уходил. Лишь единожды Званка слышал чужие голоса. Они раздавались совсем рядом, приглушенные закрытой дверью и плотным занавесом, за которым лежал все это время гонец. «Где он?» Тяжелые шаги стремительно прорвали полудрему. Занавес одернулся, яркий луч солнца ударил по глазам. Званка узнал отца. Попытался привстать. «Лежи!» Тихо скомандовал хозяин, да так, что его не решился бы ослушаться и князь. Вот одежда его вычищена и заштопана. По ней рано можете гадать. Я могу его домой забрать. Голос отца изменился, стал хриплым и будто чужим, словно лишился силы и последней опоры. Как встанет, дам знать, отрезал хозяин и вышел из за кутка. А покуда ступайте. Отец звонко запомнил это на всю жизнь, присел перед ним на колени, обхватил руку и поцеловал. Стало щекотной и колкой за бороды. Прошептал: Хвала богам, жив. «Званка, я носом землю рыл, думал, сгинул ты от руки Олега». Едва беды не приключилось. С дружиной уж выдвинулся. Ты вот подсказали, люди добрые, что у ты. Не поверил сперва. Сам примчался проверять, чтобы глаза не обманули, чтобы уши не подвели, чтобы молва не ошиблась. «Отец, он спас меня», — смог выдавить из себя Званка. Отец на мгновение крепче сжал его запястье, Порывисто поднялся и вышел из-за кутка. Он слышал, как стремительно удалялись его шаги. В душе стало тепло. Его ждут. С отцом он больше не встретился. Неделей позднее, возвращаясь на княжеский двор со сбором данников, дружина наткнулась на засаду. Обоз был ограблен, а отцу пробила стрелой грудь. Он дотянул до княжеского терема и умер на руках деда Гостомысла. Но об этом княжич Званко узнал, уже вернувшись домой. «С чем пожаловал?» — мрачно усмехнулся Лисьер, спускаясь к звонка с крыльца. «Вроде цел, и лекарь тебе не надобен». звонка рассмеялся. «Так обещал же, а золочу, коли выдюжишь и вытащишь меня с его стола». Он ударил аптекаря по плечам, схватил по медвежьи, встряхнул. Аптекарь ловко извернулся, Сделав подсечку и, едва не повалив гостя на траву, подхватил рукой, не позволив упасть. «Так вроде не просил я тебя. Знаешь же, не надо мне от тебя ничего. Не для того валандался, все запасы на тебя извел». Званка посерьезнел. «Вот, о том тоже разговор есть, коли в дом пустишь». Лисьяр прикинул, что сказать гостю, если Мару заметят, но понадеялся, что ума твари хватит не высовываться, и не угодить под острый меч скорого на расправу гостя. Бросив взгляд на тропу, ветшую из леса, и в который раз, не заметив на ней домового, кивнул. «Ну, коли надо, так давай, потолкуем». Уселись за стол, лисьер напоил гостя свежей колодезной водой, угостил бражкой да соленьями с печеной картошкой, укрытый сладким деревенским маслом да присыпанный зеленым укропом да мелко покрошенным луком. Званка ел охотно, без опаски, поглядывал по сторонам с интересом, но лишних вопросов не задавал. Знал свое место. Да и хозяин взглядом, хоть и не хмурился, лишнего все равно не позволял. Откушав, Званка откашлялся, посмотрел из-под лоби. «На ярмарку едешь?» Кивнул на заготовленные короба и прикрытые скатертью склянки. Лисьяр промолчал. Княжечки внул, поняв. «Что ваш князь по остатной силе сказывает? Слыхал?» «Ты ответа ждешь? Или сам потрепаться приехал?» Аптекарь отпил брашки из круглой, крутобокой бадьи, уставился с укором. Званка прикинулся, что не понял дерзости, придвинулся к хозяину ближе, проговорил, понизив голос до шепота. «Сказывают, сила и вовсе не осталась. Не сегодня, так завтра все переходы закроются, все пути смешаются». Лисья Ретта знал лучше него. А потому особенно берег скрытые, известные одному ему переходы до да поворотные камни, чтобы не вытоптали из них силу, не распотрошили. Помалкивал и о соли погорской, тем более, что исчезла она, а когда быть ее, знали лишь погоры. гостю кивнул Тот удивился. «И не печалишься, будто... Хм...» «Как жить собираешься?» — спросил тот. «У тебя ведь работа с ней повязана. Без силы. Что ты за лекарь?» Званков выжидательно прищурился, замолчал, определенно ожидая от лисьяра ответа. Аптекарь безмятежно пожал плечами, спросил. «Ты что предлагаешь?» Званков перегнулся через стол, склонился к лисьяру и заговорил, понизив голос до едва различимого шепота. «На ярмарке вашей, сказывают, будет особый товар, особой силой пропитанной, который может заменить нашу силу». Лисьяр отвел взгляд. Ему показалось, что кожа на его руках потемнела, пошла бурыми пятнами, от которых тянулся зловонно-гнилостный запах. Сердце упало, подступило к горлу. На плечи будто ледяная пелена упала. Пригляделся. Нет, показалось. На руках ничего не было, кроме старых, зарубцовавшихся уже ожогов до шрамов. Выдохнул с облегчением. «Что за товар?» «Чей?» Он снова глотнул брашки. «Не нравился ему этот разговор?» Всех аптекарей Аркаима он знал лично. Ни один не стал бы воровать силу у поворотных камней. Это все равно, что рубить сук, на котором укрываешься от стаи голодных волков. Значит, гость говорил о чем-то еще. Званка в самом деле прошептал. «О том не ведаю. Ведаю лишь, что сила в том снадобье дикая, первобытная. Коль ею овладеть, так нам, может, и прежняя сила не так нужна будет, а?» Аптекарь хмыкнул. Я аптекарь, а не гадалка. Может или не может, это не ко мне. А вот зачем ты мне все это сказываешь? Я никак в толк взять не могу. Званка выпрямился. Так ты тут каждого аптекаря знаешь, каждого волхва. Подскажи, кто может волшбой такое владеть? Только намек дай, а уж дальше я сам. Элисияр скривился. Ишь какой ты, расскажи. А может, я и есть этот лекарь? И лукаво усмехнулся. Даже обидно, что меня в расчет не берешь. Княжич развел руки. Коли ты, так с тобой договорюсь. А коли иной кто, то как. Каждому подход нужен, своя выгода. Вот и прошу тебя покумекать. Да на ярмарке приглядеться, а вот что взгляд привлечет. Лисер вздохнул, кивнул нарочито спокойно. Добро. Если что замечу, тебе подскажу. Чего ж не подсказать, раз для общего дела. Он встал. Ты сам-то на ярмарку заглянешь? Загляну. Только сперва дела свои улажу. «Дела?» — аптекарь хохотнул. «Ой, княжич, высоко взлетел ты. бы не обжегся». Званка смутился, покраснел даже и взгляд отвел. Сунув руки за пояс, закашлялся. «Так я это... на княжеском дворе буду. Князь Олег с дочерью своей знакомить станет». Аптекарь засмеялся, хлопнул Званка по плечу, потихоньку подталкивая к выходу. «Да ты теперь, женишок, на свадебку позвать не забудь!» Княжич захохотал. «То само собой! Я потому и хочу с этим снадобьим секретным разобраться, чтобы и женушке молодой, и княжеству помощь была, чтобы жил народ в безбедности да без опаски вперед смотрел!» «Ну-ну!» Лисьер вывел гостя на крыльцо, тайком взглянул на тропу. Малюты все не было. Вздохнул украдкой «И то дело. Уговор, значит». Уже усаживаясь на коня, звонка спохватился, сорвал с пояса кошель, шитый золотом и серебром. Свесившись с коня, поставил на поручень, посмотрел в глаза аптекарю. «Это обещанное золото, колдун. Теперь в расчете». Круто развернув коня, пришпорил его и, осыпав хозяина мелкой придорожной пылью, помчал в сторону стольного аркаима. Лесер смотрел ему вслед. «Мары», — догадался. Разговор с княжичем засел за нозой под сердцем. Откуда он узнал про дивное снадобье? «Может, не обо мне речь?» — мелькнула мысль. Да, тут же Лисьяр отбросил ее как опасную. Он предпочитал готовиться к худшему, а не лелеять глупые мечты и беззаботно отмахиваться. Он был в забытье, добывал золотую жилу. Бродил там много и долго, особо не таясь, да и увлечен был слишком. Его могли видеть мары, могли видеть и то, что он смог собрать волшебную жидкость да перенести ее в мир людей. И, конечно, им известно, что одна из их сестер находится у него. Мары не могут не думать о том, что она рассказала секрет золотых жил. При таком раскладе «могло» означало «точно случилось». И задержка Малюты тоже говорила скорее «за» эту версию, чем «против». Эти твари нашептали живым, будто на ярмарку колдун приедет, достанет да соблазнять дарами диковинными и дорогими. За пару дней, оставшихся до сбора гостей, слух обрастет невиданными подробностями. Маг станет черным, а зелье будет превращать людей в мерзких жаб или убивать на месте. И дружина княжеская, проведав о таком ужасе, окажется вынуждена вмешаться и станет проверять всех купцов и торговцев, прибывших на ярмарку, их скарб и товары. И лисьяр, которому такая шумиха не нужна, решит не рисковать и на ярмарку не явится «Только не с тем вы связались», — он усмехнулся. Аптекарь продолжал стоять на крыльце, прислонившись к косяку и скрестив руки на груди, когда на тропинке, ветшей из леса, наконец появился Малюта. Заметив хозяина, стоявшего на крыльце с самым неприветливым видом, домовой замер. «Ты где был?» — бросил лисьяр, подхватывая оставленный княжичем кошель, будто только ради него и вышел из дома. Малюта пожал плечами. Говорить о визите Мар не хотелось, а о нападении болотницы еще меньше. «Да вроде не задержался», — промямлил неопределенно. Хозяин изогнул бровь, недоверчиво скривился. Но спрашивать подробнее не стал. «В дом заноси, работы полно», — велел, скрываясь в глубине дома. Малюта выдохнул с облегчением, заторопился за ним.